14 «Принадлежность нового вида монстра третьей стороне несомненно произнес Сакер, глядя на сидящих по сторонам треугольного столика Хемена Смонту. «Это ультимативная закладка, которой несколько десятилетий минимум. Анализ атаки на отряд 194 псевдоним Шелтер, утверждает, что они должны были быть уничтожены». Но из-за непрогнозируемых действий одного члена группы, уничтожившего все вторичные цели, этого не случилось. Девчонка настолько выпадает из линий вероятностей, что делает любой прогноз несостоятельным. «Согласен. Я тоже не способен опознать нить ее судьбы», – кивнул Хеман, вопросительно взглянув на Монту. Тот мгновенно вскинул руки ладонями перед собой. «Умоляю, камрады, мне литягаться в этой области с вами. Могу лишь выдвинуть предположение, что трудное детство и излишние инъекции веерита вывели юную особу за скобки читаемых событий. В остальном я целиком и полностью принимаю вашу оценку». Толстячок умоляюще сложил ладошки и склонил голову. «Позер!» – приговорил Саккар. «Сигнатура врага все так же отсутствует!» Вернулся к насущному вопросу Хэммон. «Либо все это цепь случайностей. Отряд охотников впервые обнаружил кладку погонщиков. Так колонисты получили новые данные». Совет отправил срочную экспедицию с форпоста на юг. Кладок они не нашли, а наткнулись на разрушенный вечный город, доставив оттуда фрагмент внешнего заграждения, как образец материала, что способен нейтрализовать работу мнемонических артефактов. Понадеявшись на укрепленные стены, они разместили камень внутри форпоста, что сделало неработоспособными браслеты и наручи всех внутри него. Пришли погонщики и, удачно для себя, обнаружив внутри беспомощных людей, уничтожили поселение. Хэмен умолк. Сакар, помедлив, кивнул. Это поверхностная оценка событий. Если бы не монстр, вплоть которого вживлены камни вечного города, он дитя планеты, которая подверглась чужому воздействию. Я думаю, воздействию того, кто пришел в первый срез из иных реальностей или иным путем, чем наши операторы, будет крайне наивно считать себя монополистами прокладки путей в изначальный В свете наличия у нас прецедента с 194, я склоняюсь к варианту «с иным путем». Причем этот кто-то пришел в первый срез до того, как туда проложили путь мы. Иначе мы бы зафиксировали создание нового среза. Тогда почему этот неизвестный перестал пользоваться своей дорогой? Если допустить, что стоящий у первых врат не агент врага, работает на кого-то иного, то он же подкинул нам 194-го, имея свой путь в первый срез. Почему он засветился перед нами? Вы уже поняли? Да. да. Синхронно кивнули Хэймэн Монту, отвечая в два голоса одновременно. Он не использует свой путь, потому что у него больше нет такой возможности... Именно. Лицо Сакара напоминало сейчас оскал хищника, почуявшего наконец-то запах желанной добычи. Что-то произошло. Предлагаю начать с анализа всех техногенных и природных катастроф за последние 50 лет, синхронизировав с данными о всех необычных событиях в течение месяца вокруг даты входа в терминал 194 -го. «Ищем. Есть еще кое-что». Как будто ученик на открытом уроке поднял руку и потряс ею монту. Его товарищи выжидательно обратили к нему свои лица. «Я думаю, не лишним будет перейти от наблюдения за 194-м к активной его защите». Я выступаю за активацию всей сети тени истинного в первом срезе и перевести сигнатуры этих наблюдателей, на которых сеть безуспешно отвлекается который год в нейтральный статус. До поры уваж нет возражений Вот и славно! Кажется ироничным то, что я начал свою карьеру в новом мире с работы загонщиком. А теперь меня самого загоняют, как дикого зверя. А еще то, какими новыми красками заиграла данное монстром название «Погонщик». Твари, будто опытные псы, ведомые железной рукой, гнали нас вперед. Следовали за нами по пятам, не пытались атаковать». Моя Маячили стройным скопищем на горизонте, не выпуская изведа и молниеносно бросаясь на перерез при попытках сменить направление. Строго на юг, по иссеченной трещинами окаменевшей почве саванны, мы двигались второй день. Шли молча, не тратя силы на разговоры. Ровное, как стол, коричневое поле под ногами, казалось, просматривалась на десятки километров во все стороны. Осунувшийся под жарый рат шагал, как марионетка, не сводя глаз с каких-то возвышенностей, что стали вырисовываться на горизонте пару часов назад. Может, именно к ним нас и гонят твари? Угрюмый Ишенти нет-нет, да и бросал косые взгляды на идущую впереди Баунти когда девушка сказала, что возьмет наручи убитых, никто не спросил зачем. Камень в развалинах форпоста как-то блокировал возможности помощника, не только нейтрализуя его в бою, но и не давая перенестись после смерти владельца в зал перерождения, что находился в городе колонистов. К тому же, И исчезновение с руки мертвеца наруча всегда сопровождается уничтожением тел павших. Я не видел, как он переносится, но отлично рассмотрел, как во время третьей охоты, превращаясь в мраморный пепел, взлетающий вертикально вверх, медленно рассыпалось в ничто тело убитой оглаи. Бук десяток минуты никаких следов, ни крови. Ни одежды. Поэтому желание Баунти взять наручи мертвых товарищей и вынести их за пределы воздействия монолита, чтобы вновь активировать их работу, было естественным. Однако, когда девушка, не утруждая себя вознёй с крепежами и застёжками, лёгким движением своего коленка отрубила руку вереска у локтя, мы все окаменели. Повторив эту процедуру с раздавленным чаром и выудив наруч согиба из останков его тела, Баунти отдала приказ выдвигаться. «Если я не увидел в ее действиях ничего предосудительного, а только поразился холодной расчетливости своей подруги, то Шенти рассмотрел в обращении с мертвыми «по меньшей мере святотатство». Полицурата ничего нельзя было понять уже тогда, он молча выполнял то, что ему приказывали. Когда мы прошли примерно 300 метров от разрушенной стены форпоста, наручи, чтобы он тянесла в левой руке стену в какой-то веревкой, беззвучно исчезли. Все заметили это, потому что руки вереска и чара, неудерживаемые более ничем, шлепнулись на землю. Пару минут мы стояли, смотря на то, как они тают во взмывающих в небо белесых хлопьях. А затем Баунти, коротко, не вдаваясь в детали, объявила о том, что сейчас мы должны сделать выбор. Очевидным и лучшим вариантом было бы сейчас всей группой умереть, дабы не дать врагу захватить себя живым или мертвым. Пока работают наручи, мы можем идти на перерождение, но есть нюанс. Не спрашивайте почему, просто поверьте, для Шила это может обернуться окончательной смертью. К тому же мы можем попытаться выяснить, куда нас гонят твари. Со своей стороны, я обещаю, что постараюсь сделать так, чтобы ваши наручи не достались врагу. Шиньте при этих словах. Выразительно посмотрел на место, где недавно растаяла в воздухе рука вереска. Арат молча и безразлично кивнул. Поколебавшись, Шинти повторил его кивок, поправил за плечом карабин и тяжело зашагал вперед. «За все это время у нас был один короткий привал. Минут на десять. Больше нам не дали». Волна погонщиков, над которой возвышалась кособокая человекообразная фигура, не оценила наше желание отдохнуть. Подкатившись на расстоянии двухсот метров, грязно выругавшись, пришлось продолжить движение. Твари проводили нас жадными взглядами, опять отстав более чем на километр. При этом впереди нет ни одного активного погонщика, Баунти говорит, что вокруг нас, в толще грунта, она ощущает многочисленные кладки еще растущих особей. Мы все это время считали юг территорией, набитой тварями. А оказалось, что они используют саванну в качестве инкубатора, откладывают тут потомство и возвращаются в полосу более-менее устойчивых степей. «Мы монотонно идем». И уже давненько напоминаем мне автоматические шагоходы, у которых есть только одно предназначение. Часов восемь назад я отметил, что все больше моих мыслей начинают циклиться на плохо сгибающихся коленях, сплошном ноющем комке где-то в спине неподъемной тяжести пушки вереска, медленно ползущему над нами солнцу и так далее... Несмотря на то, что мы забрали воду и еду у погибших, меня мучила постоянная жажда. Словно где-то в глубине тела работал вышедший на сверхмощности атомный реактор, вмиг испаряющий всю поступающую воду. Вырастающее на горизонте нечто начало приобретать некие монструозные очертания то ли шипастой стены, то ли некоего вала инопланетного происхождения. Последняя ассоциация была порождена виденными снимками поверхности комет и астероидов. Там причудливо вытянутые и изогнутые сумасшедшими орбитами ледяные торосы вытягивались вот в такие же зазубренные пики, изломы и наросты. Через полчаса чуть левее стал заметен узкий проход в надвигающейся стене, выглядевший так же инопланетно, как и она. Будто бы некий исполин нанес несколько ударов широким топором, чтобы проложить себе дорогу внутрь. По стечению обстоятельств наш курс вел к этому разлому. Еще час спустя я понял, что ошибся. Кем бы ни был исполин, проломивший стену, стремился он не внутрь, а наоборот, наружу. Крупные обломки, частично погрузившиеся под действием времени и природы в грунт, четко вырисовывали его путь. А когда мы наконец-то дошли до пролома, я понял, что все мои фантазии нужно умножать на 10. При высоте в 20-25 метров стена в этом месте имела как минимум 30-метровую толщину а ширина пробитого в ней прохода метров пять. Да рядом с чудовищем, сотворившим это, бредущий за нами человекообразный монстр, просто моська. Мы прошли половину толщи стены, когда рад рухнул на колени, а затем и вовсе завалился в сторону, припав плечом к неровным краям пролома. «Еще немного, и вам придется нести меня», Спокойно констатировал боец, с видимым усилием прижимая к себе руки и начав расстегивать застежки наруча. «Я останусь в проходе. Лучше умереть в бою, чем упасть загнанным под ноги преследователям». Баунти, продолжавшая шагать вперед, добралась до внутреннего пролома и вышла из него. Потом внимательно осмотрела правую часть стены и даже потрогала ее рукой. Сняла шлем, вдохнула сухой воздух, полной грудью. Замеряв на мгновение, быстро вернулась назад. Безмолвно достала из-под сумков две ручные гранаты. Протянула их рату. Внутри кольца этой стены руины, примерно в пяти километрах отсюда. Перед ними ровное пространство. На стене отчетливые следы краски, оставлены недавно. Похоже на краску с бортов в грави-платформе. «Считаю, что именно из руин на форпост и доставили тот камень, что блокирует наручи. Этот пролом – идеальное место для обороны. Погонщики в него могут заходить только парами». «Я все понял, не нужно лишних слов. Враг приближается», – произнес Шинси, сбрасывая с плеча тощий вещмешок. Я непонимающе завертел головой, а Баунти кивнула. «Шел, оставь свой карабин, и что осталось из снарядов?» «Что за чушь?» Я упрямо поджал губы. «Если идти, так всем вместе, или всем вместе обороняться? Мы своих не бросаем!» Шинти шагнул ко мне, поотечески взяв за плечи. «Мозг включи! Четверым в проходе делать нечего. А Баунти – боец ближнего боя. Ей тут тесно». «Рату в пару нужен хороший стрелок. Поэтому все просто. Мы с ним встанем тут и хорошенько проредим эту свору. Понял? Вы заберете наши наручи. Да мы вообще ничем не рискуем. Сплошное веселье!» Широкий оскал расколол добродушное лицо здоровяка. Он весело подмигнул мне... «Может статься, что вы сходите туда, осмотритесь, да и вернуться успеете к ужину. Все, давай сюда боеприпасы и топай». Проглотив колючий ком, я передал Шенте свой карабин с восемью снарядами и две оставшиеся у меня полные обоймы. Быть может, те самые, что выпросил сверх лимита. Тот радостно осклабился. «Живем, братцы!» Пять непочатых обоим, не считая двух неполных, что сейчас станут единой. Да у Рата полторы, 12 гранат и восемь снарядов для метателя. Да у этих тварей нет шансов тут пройти. Минут тридцать, точно. По отвесной стене не поднимутся, завязнут в этом проломе, да и забьют его своими тушами. Хохотнув, здоровяк закончил расстегивать крепление наруча, сняв и отдав его Баунти. Начал обустраивать позицию, раскладывая вокруг гранаты и снаряды для метателя. Когда я потянул из-за спины фотонку вереска, Баунти перехватила меня за руку и покачала головой. «Оставь, нам нужнее, и сломанную плазменную винтовку мы тоже заберем. Она тут бесполезна». «Все, двинулись». Баунти забросила наручи в вещмешок и плавно двинулась к виднеющимся руинам. Кивнув меланхоличному рату, я стиснул руку скалящегося шейнти и, стараясь сохранить каменное выражение лица, быстрым шагом двинулся за девушкой. «Мы своих не бросаем, даже если маскируем эту фразу под спорные тактические выкладки». Шансов удержать пролом двумя бойцами я не видел. За спинами обычных погонщиков маячит ставший трехруким монстр, а он преодолеет проход играючи. Однако негласные правила чести мешали группе просто добить рата и, избавившись от обузы, продолжить путь. Во-первых, при любом положении он боевой товарищ от начала и до конца. Во-вторых, для Шенти этот последний бой – компенсация за дни, когда погонщики, точно стая псов, гнали нас по саванне. А тут вот она и возможность поквитаться, и товарищу помочь уйти с честью, и реально хорошая боевая позиция, на которой с собой унести можно многих врагов. Где-то впереди, конечно же. «Есть камни, что заблокируют возможности на ручей. Только мы вряд ли успеем до них дойти, да и наученные опытом уже». Баунти сказала мне не разрывать связь с помощником, чтобы не пропустить опасную границу, за которой они станут бесполезны. С первой же сотни пройденных метров, когда мы отдалились от могучей стены, стало очевидным рукотворное происхождение этого места». Наверное, с высоты местность выглядела так, словно посреди каменной пустыни кто-то опустил донышком вниз стакан 30 с лишним километров в диаметре. Совсем как в детской игре в песочные куличики, только помасштабнее немного. После чего надавил сверху, выдавливая в стороны излишки грунта а потом и повертел влево да вправо. Вот и получилось изнутри совершенно ровная сплошная стена, а снаружи – вздыбленная и расплеснутая в стороны. Века или тысячелетия погодных капризов химуст, обрушиваясь на внешнюю стену, превратили ее в причудливый, почти инопланетный реликт, Но тогда почему природа оказалась невластна внутри этого рукотворного рва? Очевидного ответа у меня пока нет. Может, руины наведут на какие-то мысли? «Слушай, я понимаю, что сейчас не время, однако потом у меня может и не быть», проговорил я, смотря в затылок Баунти, которая так и шла, неся в левой руке свой шлем, а в правой – вещмешок с наручами Шенти и Рата. «Почему ты настолько хорошо чувствуешь тварей? Раньше я думал, что ты просто лучше прочих используешь возможности своего помощника. Но при сражении у Монолита ты не потеряла этой способности». «Я всегда чувствовала тварей, сколько помню себя». Безразлично ответила девушка, размеренно шагая вперед. «Это ведь твоя способность, независимо от тела которое ты занимаешь?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил я. «Давно догадался. И как?» «Надеюсь, ты не отвлекаешь меня болтовней, собираясь выстрелить мне в затылок?» Отстраненно бросила она. Я опустил глаза на фотонку, что неосознанно перехватил поудобнее. Всегда есть шанс, что ты внезапно мутируешь в гигантского слизня и попытаешься меня сожрать. Тускло улыбнувшись, отшутился я. Иногда неприятно оказываться правым в своих предположениях. Этот случай из таких. А если серьезно, я думаю, что не успел бы выстрелить. Да и не знаю, смог бы этим навредить тебе. Это если отбросить ответ на самый главный вопрос. Зачем? Я рада, что не ошиблась в твоей разумности. Девушка остановилась, в полуоборота взглянув на меня, дождавшись, когда я поравняюсь с ней. Она закинула мешок с наручами за спину, в пасок плазменной винтовки Чара, подхватила меня под руку, пристраиваясь под мой шаг. Так, как ты догадался. «Ты единственный человек в этом мире, что назвал капсулы с ковчега Астазиса. Такое поименование я слышал только от людей, что инструктировали меня перед входом в вирт-реальность, ставшую для меня настоящим миром». «И всё?» Баунти пораженно округлила глаза. «Я же наслаждался моментом, в котором, из-за почти постоянной маски отрешенности, Выглянула привлекшая меня девчонка. Это стало первым, что заострило мое внимание. Смотрев ее бездонные черные глаза, продолжил перечислять я. «Были и другие мелочи. Последние два дня, что мы идем, ты четко держала курс, что привел нас к этим руинам. Наруч показывал другую оптимальную траекторию движения». Согласно которой, мы бы все равно вышли к внешней стене, но много западнее. А ты сразу вывела группу к пролому. Значит, знала о нем, экономия время. Что еще? Например, твой доспех. Увидев, как приходившая ко мне ведьма уворачивается от солнечных лучиков, я переоценил твою привычку таскать его на себе. Я кивнул на бегущий невдалеке солнечный зайчик что минуту назад скользнул по непокрытой голове Баунти, заставив ту дернуться, потянувшись за шлемом. Но Лучик, безразлично мазнув по ней, унесся в сторону, и в глазах девушки, проводившей его взглядом, я уловил растерянность. «Немного внимания и не заметить того, что ты почти не снимаешь шлем на улице в солнечную погоду, было невозможно. Ты ведь этой же природы «Ведьма!» – усмехнулась Баунти. «Ее имя алина Да, мы пришли в этот мир вместе. Только я, наблюдая за экспедицией колонистов, нашедшей тело мертвой девочки, взяла его себе. В какой-то мере став ею, проживая ее жизнь, что роднит меня с тобой. Не находишь?» «Алина, она слишком ягоза». Носится по миру, пристает с непрошенной помощью к путешественникам по неволе, вроде тебя, или к тем, кто идет к цели осознанно. И много их, этих попаданцев. «За двенадцать лет, что мы здесь, я слышала о нескольких сотнях. Тех, кто соглашался принять помощь, я видела всех, но не разглядела в них ничего особенного. Ты первый, с кем я общаюсь сама». «До встречи с тобой я просто жила и получала удовольствие от пребывания здесь. Я растерялся от таких откровений. Почему первый и почему не особенный?» Баунти звонко рассмеялась. но все же бывает в первый раз. Особенным человек не рождается, он им становится». Игриво подмигнув, девушка посерьезнела. «Ты напомнил мне себя само. Я тоже далеко не сразу нашла себя. А может, и продолжаю искать. Я с тобой чувствую себя более живой, чем без тебя. Как-то так». А, -а, -а, а неопределенно протянул я, ощущая непривычное смущение и теряя нить крутившихся в голове вопросов. «Баунти, это ведь не настоящее твое имя?» Разумеется, нет. Человек, вырастивший меня, говорил, что в мире, до того, как он был заражен и поглощен серостью, существовали сладости, шоколад и конфеты. И самый его любимый вид конфет назывался баунти, что означает «щедрость». Он всегда говорил, что я, как эта конфета, держу на виду свою темную сторону и таю в себе белоснежную мякоть, не растрачивая свою щедрость ни на кого. Ха! Тогда я не понимала, что это значит. А много позже, путешествуя, я смогла попробовать баунти уже сама и не могла не признать его правоту. «Мир поглощен серостью? Что это? Откуда же ты?» Потрясенный, я запнулся и всмотрелся в ее лицо, будто видел впервые... «В мире, откуда пришел я, есть конфеты Баунти, но нет никакой серости, но ну, кроме...» Я уже сказала больше, чем собиралась. Обрывая меня и снова закрываясь маской невозмутимости, бросила Баунти. «Знание о моем мире может принести тебе сейчас вред. Поговорим об этом позже». «А ты думаешь, у нас будет это позже?» Продолжал настаивать я. «Вон там впереди будет портал. Через него сюда обычно и приходят идущие по цепи срезов. Ты сможешь перейти в предыдущий, восьмой срез, или пройти к ведущий к вратам, что и предлагала тебе Лина». «А что предлагаешь мне ты?» «Ничего. Я за то, чтобы выбор ты делал сам. Даже если он окажется неприятным для меня». И какой неприятный? Тот, который ты выберешь в любом случае самостоятельно. Бездонные черные озера глаз смотрели на меня безвыразительно. В них я видел свое растерянное лицо и ничего больше. Но я прошу у тебя помощи в этом. Помощи просят, когда оказываются в безвыходном положении, а у тебя выход есть. Баунти вдруг лукаво усмехнулась, словно юное солнышко выглянуло из-за свинцовых туч. Есть много слов, которые используют люди, чтобы переложить ответственность себя на кого угодно. Пошел на поводу у друзей. Случай так распорядился. «Судьба велела. Меня вело пророчество. Я шел по пути предназначения» и прочие терпильные отговорки. Все намного проще. Ты тут потому, что сделал в тот или иной момент выбор. И если ты считаешь, что выбор твой – вследствие давления со стороны, ты – марионетка, петрушка балаганной. А если ты стоишь на коленях, и к твоей голове приставлен ствол, однако уверен в своей правоте, в том, что выбор делаешь сам – Ты управляешь своей жизнью, потому что даже из этого положения есть, как минимум, два выхода, а тут у тебя их гораздо больше. Итак, смотря на удивлённого меня, вызывающе спросила она: "Что теперь, узнав, кто я, ты перестал хотеть меня как женщину?" Ещё несколько мгновений я глядел в озёра бездонных глаз смотря на то, что называл своей, а потом расхохотался в ответ. «За свою недолгую жизнь, я слишком часто это слышу, она вовсе не та или он оказался не тем, с кем я начинал отношения. Чушь, как по мне. Он или она всегда были теми, кем были. Это говорящие такие глупости. В упор не желали замечать их неприглядные черты, и неважно от чего. От застилающей глаза влюбленности, самодурства, желания изменить человека в будущем и тому подобное. Я запрокинул голову и с наслаждением вдохнул сухой, вечерний воздух с первыми нотками грядущей грозы, а затем посмотрел на нее, подмигнув. Делая выбор, будь готов принять его последствия. Ты – мое осознанное желание. Выбирая тебя, я беру себе всё Со всеми твоими частностями. Сегодня я подтверждаю это свое решение. А завтра, завтра будет новый день, не так ли? Я успел уловить ее улыбку, тут же сменившуюся решительно поджатыми губами. За нашими спинами Гулко ударил сдвоенный дуплет взрывов. Шенти и Раат встретили лезущих в пролом тварей. Мы ускорили шаг, хотя и думал, что не способен быстрее переставлять налитые каменной усталостью ноги. Через десяток шагов Баунти уронила под ноги мешок с наручами ребят. На мой вопросительный взгляд пояснила... «Впереди я чувствую излучение, гасящее действие помощников. Просто оставим их тут. Когда твари пройдут через ребят, те будут мертвы и наручи унесут их на перерождение». «Ты же бывала тут? Тогда почему не рассказала о возможностях Монолита?» Этот вопрос уже несколько минут вертелся на языке. Она покачала головой. «Я не пользуюсь боевым помощником». «Ношу его, чтобы не выделяться. Все мои способности просто мои, поэтому откуда мне знать, работает ли он или нет?» «То есть, если ты погибнешь в бою, то...» «Я запнулся. Она невозмутимо кивнула. Если это тело будет разрушено, то мне придется искать себе новое. Никаких воскрешений». Наруч не видит тонкую материю, которая является моей плотью. Ты же знаешь о девяти опорах, на которых стоит существование человека? В срезах у меня их четыре. В кокон жизненной силы СФМ заключены моя душа Ба, духовное тело Ка и имя Ренна. В срезах? А где остальные опоры? Удивленно посмотрел на нее я. Баунти погрозила мне закованным в броню пальчиком. «Ладно, понял. Многие знания, многие печали». Вздохнув, я немного сменил тему. «А срезы? Что же такое «они»?» И слов ведь... эм... «Лины... Я понял, что путешествие сквозь срезы — это путь из некоего фантастического мира в мир реальный. Зачем так сделано?» «Ведь мы приходим из реального мира в вымышленный, чтобы затем идти опять в реальный?» «В общих чертах все это верно. Нюансы в деталях». Кивая, на ходу пояснила Баунти. «Представь, что тебе нужно попасть в место, которого больше или еще нет в твоей реальности. Оно может быть уничтожено или находится в ином времени, пространстве». Прямой путь туда требует колоссальных затрат энергии, да и то, в лучшем случае, удастся заглянуть туда или передать небольшой объем энергии или данных. Поэтому используются разные ухищрения, так называемые «обходные пути», «туннели», «петли», «срезы». И есть точка схождения интересов, туда, куда хотят попасть многие, изначально, «Ты понимаешь?» «Да, теперь более чем всем нужны эти желания!» От звуки доносящихся до нас хлёстких выстрелов и сплёток служили отличным фоном для истории, что пробирало масштабом задумки и исполнения. Земля под ногами незаметно сменилась на небольшие плотные камни, уложенные будто бы ещё вчера один к другому». Одноэтажные здания вокруг нас носили следы разрушений, обрушенные стены, проломы, куски кладки и никаких следов пыли, мусора или природных воздействий. Казалось, неведомая катастрофа, разрушившая этот небольшой город, случилась совсем недавно, а после нее по территории прошлась команда уборщиков, собравшая все. Даже микроскопические и народные частицы, не имеющие отношения к постройкам. В мире, откуда ты пришел, один из реализованных путей в изначальный – это реперные точки или сеть срезов, ведущих счет от последнего, девятого. Они будто ломтики, нанизанные на одну их пронзающую нить. Скажем, в девятом люди могут силой мысли летать или управлять огнем. В восьмом для этого используются кольца. В седьмом – сложные математические формулы и волшебные предметы. В шестом – только достижения науки и так далее. Это все несущественные детали. Важное значение имеет одно общее событие, случившееся во всех срезах. Девушка умолкла. И несколько шагов мы сделали в молчании, сопровождаемым звуками отдаляющихся выстрелов. «Это событие — крушение ковчега на планете, где есть все эти врата!» Наконец-то проговорил я. В верт реальности, в которой я должен был работать, ковчег назывался Химуст, а планета Видара. Тут же, в первом срезе, они называются наоборот. Это я, впрочем, уяснил давно. А люди? Как же люди в этих срезах? Они тоже меняются в зависимости от среза? То есть, Шенти или ты существуете? Нет. Жестко рубанув рукой воздух, остановила полет моих разгулявшихся предположений Баунти. Человек уникален. В каждый момент любой вселенной линия человеческой жизни всего одна. Нельзя попасть в иной мир и встретить себя самого, потому что ты един на все миры. «А в прошлое или будущее?» Тут же спросил я. «Только в то, где нет тебя. Пока ты жив в ином времени, оно будет недоступно для тебя. Линии жизни одного человека не пересекаются. А таких, как ты...» Я посмотрел на шагающую рядом девушку. Встретив мой взгляд прямым своим, она слегка покачала головой. «Если меня что и отличает от человека, то только больший набор инструментов для использования в повседневности». Загадочно ответила она, и только я собирался было попросить развернуть ответ в примеры, как Баунти остановилась, указав рукой перед собой. «Эти пять колец на мостовой впереди и есть портал». Как и любая технология, основанная на их павших высоких, она запускается мысль командой «Просто встань и подумай о том, куда хочешь перейти». Хорошо, а твои планы? Я не могу пользоваться местными порталами или вратами, или перемещаться между срезов. Мы путешествуем только внутри первого среза, и для нас есть всего один путь отсюда, сразу к первым вратам. «Путь очень долгий». Непринужденно пожала плечами она. «У тебя есть минуты три-четыре, чтобы подумать, куда перейти. Слышишь?» Я кивнул. Звуки выстрелов стихли. Обернувшись к пролому, я увидел, как через него к нам рвутся десятки вертких тел. «Ты же знаешь, что я останусь тут?» Просто спросил ее я. Баунти кивнула. «Надо было попробовать. Надеюсь, ты так решил не потому, что хрупкая девушка нуждается в твоей помощи». Я широко ухмыльнулся. Даже мыслей таких не было. «Я не сомневаюсь. Ты решил остаться, чтобы убить как можно больше тварей, а может и этого количеного трехрукого. Мне нечего делать в восьмом срезе, раз там нет и не будет тебя. Я не хочу идти через эти ваши врата». «Я хочу попробовать дать бой, тем более уверен, что у тебя есть план и на этот случай». «Есть. Дать тебе по голове и бросить в портал. Мне все равно не убить всех, мое тело погибнет». Совершенно серьезно ответила она. «Что ж, с нее останется». Перевел глаза на бегущих погонщиков, среди которых рябила фигура трехрукова. «До нас около полутора километров. Почему они решили напасть, если до этого сопровождали нас, как собачонки?» Девушка смирила взглядом на бегающую свору и пожала плечами. «Скорее всего, потому что мы стоим на территории, откуда нельзя уйти на перерождение. Твари не хотят давать нам и шанса». Когда погонщикам оставалось пробежать до нас менее километра, Баунти неспешно придвинулась, явно намереваясь выполнить свое обещание, силком запихать меня в портал. Я отступил на шаг, собираясь найти хоть какие-то логичные доводы, чтобы остановить ее, когда на землю с небес спустилась сама смерть. Шагнувшая решительно ко мне девушка вдруг резко развернулась, смотря в сторону тварей, подозревая, что этим она пытается отвлечь меня и скрутить максимально бережно, я скосился туда же и замер, пораженный происходящим. Вокруг бегущих к нам чудовищ сновали миллионы струящихся сверху солнечных лучиков, заливая их сверкающим золотом. Безумие картине придавало то, что само Солнце, как ему и полагалось в это время, Валилась за горизонт, бросая на мир первые, начавшие багроветь оцветы. Под нашими ошарашенными взглядами льющиеся с небес лучи уплотнились, став казаться тонкими золотыми прутьями, чтобы в следующее мгновение пригвоздить к земле бегущих к нам твари. Земля охнула обрушившегося с небес чудовищного удара. В воздух заволокли клубы взметенного грунта, тут же превратившиеся в расплавленное огненное море, в котором корчились гибкие истончающиеся тела. Золотая плеть растаяла в воздухе, оставляя на земле горящий ад. Несколько минут мы молчали, смотря на ужасающее пламя-пожарище. А затем оно расступилось и к нам, пошатываясь, выкатилась знакомая трехрукая фигура. «Знаешь, похоже, ты очень нравишься тем, кто отправил тебя сюда, раз они решились применить такое оружие», констатировала Баунти, прищурившись и не спуская глаз шагающей к нам фигуры. «Жаль, для этой твари его оказалось недостаточно. Зато у нас появился шанс за мной». «Что это сейчас было?» Воскликнул я, бросаясь вслед за устремившейся куда-то девушкой. «Потом...» Оборвала она, взбегая по ступенькам полуразрушенного крыльца дома и вездесущего темно-вишневого камня. Подтянувшись, она ухватилась за низкий край крыши и забросила себя на неё. Присев, подала руку мне, помогая забраться. Мне такие пируэты не под силу, поэтому я не стал выделываться, а сжав протянутую руку, подпрыгнул, хватаясь за краи. Баунти перебросила из-за спины неработающую плазменную винтовку, рассекла ремень посередине и достала из разгрузки набор магнитных зацепов, использующихся для спуска или подъема из пещер или скалолазания. Четыре таких устройства входили в стандартное снаряжение любого охотника. В сложенном состоянии они представляли собой круглые шайбы 12-сантиметрового диаметра с карабинами креплений. Активировались зацепы нажатием на кнопку в центре, после чего таймер отсчитывал 8 секунд и устройство распускалось шестёркой стальных игл, способных намертво увязнуть в скальной породе и обеспечивая надёжнейшую сцепку с поверхностью. Баунти затянула в карабинах двух зацепов края разрезанного ремня винтовки, и я понял, в чём заключается её план. «Когда тварь приблизится, я отвлеку его и оттяну в сторону». Спустишься и обойдешь дом с другой стороны, там площадь. Через какое-то время я притащу монстра на другую ее сторону. Это примерно в 30 метрах от места, где должен уже быть ты. Он будет стоять к тебе спиной. Оставляешь фотонку на месте и бежишь со всех ног к нему. В 20 метрах активируешь зацепы и бросаешь. Я уже перевела винтовку в режим накопления плазмы, и камера генерации переполнится плюс-минус в это время, после чего винтовка выключится, и плазма начнет рассеиваться. К этому времени ты должен добежать обратно и выстрелить. Тварь же уклонится, и от броска, и от выстрела он словно телепортируется. Не уклониться Отрезала Баунти. Вспомни, почему у Вереска удался тот выстрел». Сагиб пошёл в полный контакт и затормозил монстра. Он даже нанёс ему удар тесаком. Я хоть и была далеко, но всё видела отлично. «Погоди, ты ошибаешься. Это и я. Каким-то образом я попал ему в глаз из плётки, и он перестал рябить. Я не знаю, как это вышло. Я обратился к Бессу и... Я развёл руками, не зная, как ещё прокомментировать свой бред». Поверить в то, что мои мольбы достигли мифического создания, рассылающего наручи, я не мог. Но и отрицать чудесное явление, участником которого я стал, было глупо. В глазах девушки скользнуло удивление, сменившееся непонятным мне торжеством. «Отлично. Значит, ты повторишь это. Возьмешь фотонку и выстрелишь в тварь после того, как повесишь на него винтовку. Я тоже постараюсь затормозить его». «Нечего околачивать. Начали!» Бесшабашно улыбнувшись, Баунти подбросила в воздух свой шлем, что взмыл в небо, сверкнув в багровых лучах заката. А когда он начал валиться на крышу перед нами лихим пенальти пробило им в голову приближающегося чудовища. То, завибрировав сумасшедшим камертоном, уклонилось. Солнечный дождь небесного огня не прошел для него даром. Даже та сила, какой владел монстр, не уберегла его от повреждений. На бугристой шкуре отчетливо виделись ожоги и обугленная плоть а многие вшитые в него бруски расплавились, цементировавшись с прожаренной плотью. Баунти, рассмеявшись, легко соскользнула с крыши и побежала влево. Трехрукий, многообещающе зыркнув на меня, устремился за ней. «Сумасшедшая девчонка!» Поддавшись ее заразительному веселью, я показал монстру Кукиш, сам спрыгивая с крыши. Какая же она умница. Оружие. Кот наплакал. План – сплошная авантюра. Однако разве это повод горевать? Умирать нужно весело, с азартом. Чтобы оставшиеся в живых наши враги позавидовали своим мертвым. Я успел как раз к моменту когда с другого конца площади выпорхнула легкая фигурка и, описав полукруг, начала заворачивать к широким ступеням какого-то крупного здания. Протиснувшийся в проход между домами монстр послушно повторил ее маршрут, перемещаясь едва уловимыми глазу по 2-3 метра. Как только монстр оказался ко мне спиной, девушка распахнула свои клинки бабочки и бросилась ему навстречу. В план, предложенный баунти, я решил внести одну небольшую корректировку. Спринтерским рывком, стартовав с места, я прыжками понесся к монстру, придерживая фотонку за спиной. Чудовище слишком быстрое, чтобы бегать туда-сюда. полить буду в упор, может, не промахнусь. На пятом своем прыжке я активировал зацепы и помчался вперед, надрывая все жилы, считая про себя. На счете 6, оказавшись сбоку отрябившего чудовища, я обеими руками швырнул винтовку прямо перед собой, скачком уходя назад. Отлично видевшая мой забег Баунси метнулась к монстру, рассекая воздух клинками. ты вот переместился назад и удивленно хрюкнул когда летящая винтовка словно бы проросла в левой части его торса, в области поясницы. Си меня прочь, я увидел, как зацепы, описав по инерции полукруги, шлепнулись о живот твари, мгновенно распустившись шипами. Монстр замер, перестав мерцать, и клинки Баунти врезались в него, погрузившись в широкую грудь и левый бицепс. Ударив в гадину ногами, девушка, выпустив из рук клинки, ушла в обратный кувырок. Почти ушла. До останавливающего сердца ужаса знакомо ударили перед собой две огромные ладони. Брызнули сгустки крови и фрагменты доспеха. Выплеснувшиеся из воротника костюма серебряные волосы Баунти спицами прошили руки, голову и тело монстра, кровавой щетиной, выйдя у него из спины. Я что-то закричал, бросился было вперед и замер, увидев, как такие знакомые мне губы, залитые хлынувшей горлом кровью, шепчут «Стреляй!» Поймав в прицел застревшую в монстре плазменную винтовку, и нажал спусковую гашетку фотонной пушки. Красная нить соединила спину ублюдка с оружием в моих руках. Вспыхнул кроваво-синий цветок. Мир мотнулся в сторону, и фотонку вырвало из моих рук. Темная мостовая несколько раз ударила меня, отбросив в стену обрушившуюся внутрь дома. Тут же поднявшись, я заорал от боли в сломанных руках. Стиснув зубы, шатаясь и цепляясь за стены локтями, я упрямо шел к месту взрыва. Баунти сказала, что погибнуть может только ее тело, но я не хотел увидеть дорогую мне девушку, прячущуюся в глубине других глаз. Я брел, падал на колени, поднимался. И снова брел. авирит никак не хотел облегчать моего состояния. Что же, возможности науки оказались не бесконечны. Исчерпав лимиты, отведенные телу, медиатор превратился в наблюдателя. Впереди осыпалась часть обвалившегося от взрыва здания. Я замер. Баунти? Ответом мне был хриплый взрык. И я развернулся, хромая назад, в поисках улетевшей неведомо куда фотонной пушки. Через несколько шагов я увидел ее лежащую в проходе между домами, через который попал на площадь. Припадая к мостовой и отталкиваясь от нее сломанными руками, бросился к оружию. Из-за спины невыносимо пахнуло хлором. Я обернулся, чтобы увидеть ползущего ко мне урода. Разрубленный взрывом надвое монстр сохранил по одной руке с каждой стороны и обломок конечности слева, напоминая теперь трехглазый и трехногий табурет. Передвигалось чудовище на трех точках намного быстрее меня, загребая пространство перед собой широченными шестипалыми руками» но и живучая гнида, стискивая зубы, спотыкаясь, хромаю к фотонке. Монстр настиг меня в то же мгновение, когда я, доковыляв до цели, обхватил ее сломанными руками, опрокидываясь на спину и разворачивая ствол пушки назад. Набравшая скорость чудовище протаранила и подмяла под себя, что-то отчетливо хрустнуло. И я нажал на спуск, уповая на то, чтобы оружие сработало. «Ничего!» Кубарем выкатившись из прохода, непослушными руками подтянул к себе пушку. Прицелился, снова нажимая на спуск. Фотонка молчала. В бешенстве от бессилия, заров я саданул эту бандуру, тут же скривившись от прострелившей тела боли. «Хпонг!» – сказала фотонная пушка – отобразив индикацию завершения подготовки к выстрелу. Осклабившись разбитым в кровь ртом, я перехватил ее поудобнее и принялся искать потерявшегося где-то монстра. Найдя его, я не сразу осознал все происходящее. Выбив меня из прохода между домами, чудовище не стало меня преследовать, а ринулось прочь, устремившись к пяти кольцам портала. Сейчас тварь ворочалась прямо на них, среди медленно разгорающегося бело-синего свечения. Точно газовая горелка на плите. Подумалось мне, и оцепенение схлынуло. «Хрен тебе, гнида!» Предвкушающе оскалившись, я прижал к себе пушку, заковыляв к твари. Веерит все же работал. Сломанные пальцы срослись. Теперь медиатор восстанавливал дергаемые болью лопатку с ключицей. Боясь промахнуться, я решил стрелять в упор, делая последние шаги. Остановившись у кромки портала, я поднял оружие, стреляя. Монстр обернулся, припадая к земле. Спица луча вжикнула над его головой, уносясь куда-то между домов. Взвеев, я метнулся к нему, обрывая карман разгрузки, выхватывая и активируя положенные мне по штатному комплектованию четыре зацепа. Никакого другого оружия, кроме кулаков, у меня не осталось. Уклониться от выстрелившей в меня руки я не успел, поэтому просто упал на землю, повторив совершенное монстром секунду назад движение. Гигантское лапище промчалось над головой. Сдирая с виска скальп, перекатившись, я сел, увидев в полуметре от себя трехглазую морду твари. Руки сами собой выбросились вперед, бросая перед собой зацепы. Ударившись о тварь, шайбы развернулись иглами, прошившими глаза гадины. Я оттолкнулся, пытаясь откатиться с колец портала, когда молотящий перед собой лапами монстр Пригвоздил к земле мою ногу. Под хруст очередных сломанных сегодня моих костей. Мир окрасился в синий. Перевернулся. И я ударился лицом о какую-то стену. Откуда-то доносились удары по камню ослепшей твари. Потом какой-то хруст. Тяжелый плюх. И все стихло. Я отер глаза от крови видимо, из рассеченного лба, и не обнаружил вокруг руин древнего города. Льющийся с высокого, покрытого какими-то наростами, каменного свода, свет тускло освещал пещеру огромных размеров. Я сидел на точной копии портала из городских руин, расположенного на небольшой скале у темнеющего справа зева-провала. повертев головой Поднялся на ноги, похмыкал. «Понимаю. Всего случившегося до сего момента мне явно мало. Сейчас раздастся веселая музыка. Появится отряд бодро насвистывающих гномиков с кирками наперевес или хирт хмурых подземных бородатых тумбочек в сплошных мифриловых доспехах». А то и вовсе, столь любимая почитателями эпических гаремников, сама госпожа паучиха с открытым декольте и начнет меня поучать». Минуты текли за минутами. Никто не появлялся. «Ну и ладно», — подумал я, вставая. «Итак, справа у нас провал с рекой, куда со слепу свалился колечный монстр». Слева тоже провал, с чем, не знаю, позади не широкая, теряющаяся вдали тропинка, а спереди некая постройка класса подземные хоромы безумного ученого. Почему хоромы? Потому что выглядели все эти колонны и портики дорого да богато. У ученого, потому как венчались, хорошо знакомыми мне по фильмам про доктора Франкенштейна «Громоотводами». А на то, что ученый безумен, намекали кости гигантских животин, в изобилии устилавшие площадку перед постройкой. Ну а про подземный, думаю, объяснять нет нужды. «Жилище папочки многорукого монстра, к гадалке не ходи!» Тут он рванул сюда за помощью, когда припекло. Проковыляв обратно к портелу, я рухнул на него, отдавая мысли команду к перемещению обратно в разрушенный город. Пять колец подо мной остались равнодушны к моим требованиям. Путь сюда оказался односторонним. Развернувшись, я двинулся от этого милого домика прочь. Следующие три недели я шагал, убивал подземных тварей, похожих на крыс переростков размером в полтора метра. Обжаривал их мясо на скудном топливе из вездесущего мха и снова шагал. На второй день я начал говорить сам с собой. Быстро смекнув, что это путь крайне бесперспективный, сменил собеседника. «Теперь моим лучшим другом и товарищем был назначен Наруч. Стоит отдать ему должное. Он, без сомнения, обладал непомерным терпением» и ни разу не возразил и не перебил обращенную к нему пламенную речь. А как он умел слушать! К началу четвертой недели своего подземного путешествия, когда я вознамерился повторить путь профессора Лиденброка, только в отличие от него все же достигнув центра земли, завернув за очередной поворот, столкнулся нос к носу с группой туземцев. Белоснежная кожа... Спутанные волосы в сумрачном освещении, показавшиеся седыми, одежда из шкур. Увидев меня, аборигены истошно заорали, выхватили копья и отступили назад. Я остался стоять на месте, поднял руки и широко улыбнулся. Активировавшийся наруч, расчертил пространство между нами векторами возможных атак. Исключительно моих, презрительно маркируя туземцев, как низко приоритетные цели фар суэйки завопил самый крупный и волосатый из них фар я лишь улыбнулся шире и мягко чтобы не приняли за агрессию покачал головой фарсуэйхи уже не столь уверенно повторил волосатик немного приопуская копье повернулся к своим собратьям и произнес долинераеей -э Откуда он тут взялся? Я возликовал. Малютка-медиатор выручил меня в который раз. Видимо, изучив образцы туземной речи, составил словарик и импортировал его мне в подкорку. Хорошее начало. Теперь послушаем. вишь не понимает нашу речь. Чужак, стало быть. Поставил диагноз средний абориген. Может, просто одичал? «Может, он пришел из того же поселения, что старик Ровель?» Подал голос Третий, внезапно выдав полезную информацию. «Он, правда, сказал, что кроме него не выжил никто. Грянула земляная порча, а проверять само собой никто не стал. Идти десятицу целую, да и порча опять же. Прошло с того дня восемь зим уже, да и умер старик Ровель в прошлом месяце» поделился со мной информацией главный абориген. «Как там называлось поселение то?» «Мато-я», — ответил всезнающий третий. «Я счел, что пора выступить и самому». Будто пионер потряс рукой и угукнул, обращая на себя внимание троицы. Повторил по слогам. «Мато-я» и указал на себя. «Долго жил Один». Отвык, отречи, людеской. Все-таки жизнь без телевизора и сети интернет делает людей чище, духовнее и наивней. Мои взывания к ним мне самому напоминали комивый ажора средней руки, втирающегося в доверие по оброненным жертвой словам-маячкам, чтобы всучить очередную пирамидную косметику или моющее средства Местные поохали, поахали, разбили тут же стоянку. Сопереживающе поделились едой, рассказали все сплетни за последние годы. На невинный вопрос, не хочу ли я примкнуть к свободному поселению Нитайя, я, пожевав губами, изобразил нерешительность, словно перебирал все лучшие предложения текущей недели. Потом залихватски махнул рукой. Мол, уговорили, бродяги языкастые. И через четыре часа стоял на обрыве, любуясь раскинувшимся с него видом. Уж не знаю, каковы тут были прочие поселения, но передо мной лежал полноценный город. Стены, домики, ворота, паутина улочек, даже сторожевая башня с одиноким лучником, всматривающимся в нас. Ну что ж Здравствуй, подземный город, не та я. Пожил на поверхности, да не прижился, так, может, подземное бытие пророчит мне астрологи в этом жизненном цикле.